Глава 34. Где перекрещиваются пути? Держите крепче. Полина вооружилась ножницами, и ободревший кивнув перекошенному от ужаса подростку, стиснутому могучими ручищами отца, принялась снимать швы. Ох, горе! послышался в гробовой тишине простуженный голос повитухи. Надо было сразу смолой прижигать, как деды делали.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 Павитуха нахмурилась и засеменила к пациенту, чтобы рассмотреть шрам. Полина неспешно сложила лекарские пожитки в корзину и поднялась на ноги. Мне пора, тетушка Филиса, темнеет скоро. Мать подростка поспешила к ней. Куда ж ты, детка, одна, пойдешь через лесто. Сейчас старшего своего кликну, пускай проводит. И не думайте, отмахнулась девушка. Мигом добегу, далеко ли тут.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 Односельчане вернулись к привычному жизненному укладу, и блудная дочь, потоптавшись в наступившей вокруг пустоте, вдруг осознала, она стала здесь чужой. Нет, никто не гнал ее, никто не выказывал ни тени, ни приязни, и даже сплетни, реявшие вокруг невесомой паутины, были безлобны и будничны. Странно, но и ее собственные обиды, такие живые венецы, здесь куда-то отступили, оставив лишь тень былой горечи. Но Полина чувствовала, что-то изменилось навсегда, незримой трещиной отделив ее от прошлого. Размеренная жизнь под родительским крылом, к которой она с такой безысходной мукой недавно стремилась вернуться, стала неожиданно пресной, а круговорот ежедневных хлопот довольно скучным. Девушка затосковала. Ей не нужно было много времени, чтобы понять. Она скучает по госпиталю, по наставлениям сестры Стеллы, муштре сестры Юлианы. Сумбуру латинских терминов, ненавистному визалию и бледной улыбке человека, впервые очнувшегося после долгой горячки. Через несколько дней своих мытарств Палина отправилась к сельской повитухе и предложила ей свою помощь. А через неделю насмерть разругалась с ней, придя в неистовство от дремучих представлений той о родов Поветуха Повитуха тут же оповестила односельчана непотребной грубости столичной вертопрашки, и вокруг девушки вновь забурлили пересуды. Но повитуха была одна на три окрестные деревни и поспевала не везде. Несколько раз, первый откликнувшись на зов, Палина, вызвала у односельчан недоверчивое любопытство, поскольку врачевала на диковины городской лад. Вскоре Гуэрчи разделилась на два лагеря. Одни оставались привержены проверенным дедовским методом повитухи, другие же предпочитали с хворью обращаться к девице Яре с ее новомодными штучками.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 натыкаясь спиной на ствол дерева, всадник двинулся к ней, сжимая в руке хлыст. В горле костью застрял крик. Полина! порхнул навстречу знакомый голос. «Прости, я не хотел тебя испугать». Девушка застыла. Пепа, обронила она, зачем-то еще теснее вжимаясь в ствол. «Ты здесь?» А он вышел из тени, встречаясь с ней глазами. И Полина вдруг ощутила, что не удивлена, совершенно не удивлена, словно точно знала, что он непременно вернется. Он ведь обещал вернуться, уезжая, а ее лукавый никогда не подводил, появляясь всегда, званый или нет. Пеппа молчал, все так же растерянно вертя ненужный хлыст в руках, потом бросил его на земь, но так ничего и не сказал. Он очень изменился. Невероятно возмужал, раздался в плечах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 — рявкнул кто-то сзади. — Руки подними, поганец! — Папа! — Полина рванулась вперед, но тот же грозный голос прорычал. — Чего папа-то? Домой беги, безголовая! Сколько можно толдычить? Не шатайся одна! Так нет же, ищет приключений по лесам! А ты чего стоишь? Руки поднять, я сказал! В спину врезался второй тычок, и папа послушно воздел руки. — Мессер Кьяри? — вопросительно кликнул он ответом был третий тычок я самый кто то мне в трактире доложили хлыща какого то столичного черти принесли сиди это по алине расспрашивает давай лохудрен сын выкладывай чего тебе от моей дочери приспичило полина все так же растерянно стоящая на месте вдруг увидела как губы Пеппа чуть дрогнули улыбкой все скажу по чести заверил он можно только руки опущу а ты попробуй Рыкнули из-за спины, сажая промеж лопаток очередной синяк. «Хорошо». Покорно кивнул Пеппа. «Разрешите тогда отрекомендоваться. Джозеппе Орсу оружейный дел мастер из Венеции. Я к вам по делу, можно так сказать». Упиравшаяся в спину дула, слегка ослабило давление. «Слушаю», — хмуро проворчал Кьяри. Юноша откашлялся, вдруг не ко времени охрипнув. «Мессер Кьяри, я приехал, чтобы иметь честь просить руки вашей дочери, Монны Паалины, кольцо в правом кармане». Барышник моргнул. Потом снова. А потом медленно опустил аркибузу. «Погоди, ты этот, тот парнишка, что ли, что Паалину из Венеции привез?» «Я самый», — отозвался Пеппа, все так же держа руки над головой. «Вот черт, и не узнать, а!» пробормотал Кьяри и тут же вновь нахмурился. «Ты того, руки-то опусти. Еще не хватало мне сплетен, что к моей дочери женихи под прицелом сватаются». Полина, совершенно ошеломленная этим нелепым спектаклем, готова была неприлично расхохотаться, а Пеппа опустил руки и обернулся к барышнику. Кьяри взъерошил бороду, строго глядя оружейнику в глаза, а потом сконфуженно откашлялся точь-в-точь, -точь, как он. «Вот оно как».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 Все никак у людей, но юноша уже сжимал ее в объятиях. Мы же решили ничего не менять. Пробормотал он куда-то в растормошенные ветром пряди, выбившиеся из ее кос. Хозяин единственного в Гуэрче трактира поставил на стойку ряд винных кружек и ухмыльнулся в усы. Выпивка сегодня лилась еще бойче обычного. Завсегда-то обсуждали новость дня. К дочери папаши Яри приехал свататься ухажер аж из самой столицы. В Гуэрче такие фортели случались, да что там, с роду не случались, а потому потолковать было о чем. К яри то старый фазан, ходит пыжится!» Бочар отхлебнул вина и крякнул: Куда ж там, венецианский зять? А вы зять того видали? Сопляк! Я не поручусь, что ему двадцать набежало. Тощий дочерно на загорелый пастух.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 Ну и сам расспрашиваю, откуда взялся, да кто таков. А то скажу сейчас, мол, свободно племяшка, а он проходимцем окажется. И знаете, судари, парень — сын покойного венецианского кондотьера. на наследство получил, а сам в мастерской оружейной работать подрядился. Да такую выбрал, что похуже, захудалу и вовсе. За два года в делах настопорился и раз! У хозяина своего мастерскую выкупил. Теперь и часам всем заправляет, и дела у него в гору идут. Потолковал со мной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 А только я вот как думаю, будь Паалина замужем, не же это, чтоб откуда-то хахали явились, незванный, нежданный. И я вам голову на отсечение даю, судари. как бы оказалось, что ему ловить нечего, он бы меня еще и попросил о приезде его не болтать. Так-то. Давайте, что ли, за племянницу? да ей бог здоровичка, девчушки. Угощаю. Через месяц Пеппа и Паалина обвенчались в церкви Мадонны Дель Орто. Да-да, той самой.